Книга 2 Верховная королева. Глава 1 Далеко на севере, во владениях лота Аркнейского, на болотах лежал глубокий снег. И зачастую даже в полдень все тонуло в сумеречном тумане. В те редкие дни, когда светило солнце, мужчины выбирались на охоту, но женщины так и сидели в заперти в четырех стенах. Маргауза лениво крутила веретено, Она ненавидела прясть ничуть не меньше, чем в детстве, однако для рукоделия, более изящного, в комнате было слишком темно. Из открытой двери потянула с тылым сквозняком, и она подняла взгляд. «Послушай, Маргейна, тут и без того слишком холодно, и ты сама все время жалуешься, что мерзнешь. Теперь никак нас всех в сосульки превратить решила?» — мягко упрекнула она. «Я вовсе не жаловалась», — возразила Маргейна. «Я разве сказала хоть слово?» В комнате душно, точно в нужнике, да в придачу еще дым этот вонючий. Я всего лишь подышать хочу и только-то. Молодая женщина захлопнула дверь и возвратилась к огню, потирая руки и дрожа всем телом. середины лета, я, почитай, так и не согрелась ни разу. — Вот уж не удивлюсь, — отозвалась Маргауза. — Этот маленький нахлебник вытягивает из твоих костей весь жар. Ему уютное тепло, а мать трясется от холода. Так оно всегда бывает. По крайней мере, зимнее солнцестояние миновало. Светает нынче раньше, а темнеет позже, — промолвила одна из прислужниц Маргаузы. И, может, статься уже через пару недель, ваш младенчик будет с вами? Маргейна не ответила. Вся дрожана склонилась над огнем и терла, терла руки, словно пытаясь унять боль. — А ведь девочка похожа на собственный призрак, — подумала про себя Маргауза. Черты лица заострились и стончились до смертельной прозрачности костлявые, точно у скелета, руки резко контрастируют с выпирающим животом. Под глазами залегли огромные темные круги, веки покраснели, точно опухли от долгих рыданий. Однако за все те месяцы, что Маргейна пробыла под ее кровом, Маргауза ни разу не видела, чтобы молодая женщина пролила хотя бы слезинку. Я бы охотно ее утешила, но как, если она не плачет? На Маргейне было старое платье самой Маргауза, Выгоревшее, истрепавшееся одеяние темно-синего цвета, гротескно длинное в придачу. Смотрелось оно ужасно. Маргаузу выводило из себя, что родственница даже не потрудилась взять иголку с ниткой и хоть как-нибудь подшить подол. Ишь, лодыжки-то как распухли, так и выпирают из башмаков. А все потому, что в это время года никакой иной еды, кроме соленой рыбы и жестких, безвкусных овощей, нет. Все в замке нуждались в свежей пище, да только в такую погоду взять ее неоткуда. Впрочем, может статься, мужчинам повезет на охоте, и ей удастся заставить Маргину поесть только что добытого мяса. Сама выносившая четырех детей, Маргауза знала об истощении последних месяцев беременности отнюдь не понаслышке. Однажды, — припомнила она, еще будучи брюхата Гавейном, — Она отправилась в маслодельню и поела там глины из запасов для отбеливания. Одна старая повитуха некогда рассказывала ей, «Если беременную женщину тянет на подобные странности, это значит, что на самом деле того требует дитя и должно накормить его тем, что ему мило. Может статься, завтра у горного ручья удастся собрать свежих трав. Беременным женщинам они всегда в охотку, особенно затянувшейся зимой, как вот сейчас». Роскошные темные пряди Маргейны спутались, коса растрепалась, похоже на то, что молодая женщина не причесывалась и не заплетала волосы вот уже много недель. А Маргейна тем временем отошла от огня, взяла с полки гребень, подхватила на руки одну из комнатных собачек Маргаузы и принялась ее расчесывать. «Лучше бы собой занялась», — в сердцах подумала Маргауза, но промолчала. Последнее время гости ее сделалось такой раздражительной, что лучше было вообще с ней не заговаривать. Впрочем, чему тут удивляться, срок-то ее подходит, — подумала хозяйка, наблюдая, как гребень в исхудавших пальцах молодой женщины продирается сквозь спутанную шорстку. Песик тявкнул, заскурил, Маргейна поспешила его успокоить. За последнее время она ни с кем из людей не разговаривала столь мягко. — Уже скоро, Маргейна, — утешающе промолвила Маргауза. — К светению ты уже разрешишься. Дождаться не могу. Маргейна погладила песика и опустила его на землю. — Ну вот, дружок, теперь тебе не стыдно находиться в дамском обществе. Ну и хорош же ты, а шерстка ровная да гладкая. — Разведу-ка я огонь, — проговорила прислужница по имени Бет, откладывая веретено и засовывая прялку в корзину с шерстью. Мужчины вот-вот вернутся, уж и стемнело. Она направилась к очагу, по дороге споткнулась о валяющуюся без дела деревяшку и едва не упала. «Гаррет, маленький негодник, а ну убери весь этот мусор!» Бетт швырнула палку в костер. И пятилетний Гарат, что раскладывал прути вокруг себя и что-то им вполголоса полголоса втолковывал, возмущенно завопил. Дескать, палки — это его армия! «Но, Гаррет, ведь сейчас ночь, армии пора разойтись по шатрам!» — живо отозвалась Маргауза. Надувшись, малыш затолкал палки и прутив в угол, но деревяшку-другую заботливо спрятал в складках туники. Эти были потолще. Несколько месяцев назад Маргейна вырезала для мальчика из дерева грубое подобие воинов в доспехах и шлемах, а туники им выкрасила красным ягодным соком. — Маргейна, а вырежи мне еще одного римского рыцаря. — Не сейчас, Гарретт, — возразила молодая женщина. — У меня руки не имеют от холода. Может быть, завтра. Мальчик подошел ближе к самым ее коленям. — А когда мне разрешат поехать на охоту с отцом и агровейном, как взрослому? Сердито нахмурившись, вопросил он. — Ну, пожалуй, еще несколько лет придется подождать, — улыбнулась Маргейна. — Ты подрасти сперва немножко, а то того и гляди, в сугробе утонешь. — Я большой, — объявил мальчик, выпрямляясь в полный рост. — Смотри, когда ты сидишь, я даже выше тебя. Он с досады пнул табурет. А тут вообще делать нечего. — Ну, — предложила Маргейна, — скажем, я могла бы научить тебя прясть. Чем не занятие? Она подобрала заброшенное прислужнице веретено и протянула мальчику, но тот состроил гримасу и отпрянул назад. — Я буду рыцарем, рыцарем прясть незачем. — Очень жаль, — хмуро встряла Бет. — Небось, не изводили бы столько плащей до да туник, бы знали, сколько труда стоит их сделать. — И однако же, если верить легенде, был на свете один рыцарь, которому прясть приходилось, — промолвила Маргейна, протягивая малышу руки. — иди-ка сюда. Нет-нет, город садись-ка лучше на скамью. Ты ныне и впрямь слишком тяжел, и на коленях, точно младенца грудного, я тебя не удержу. Так вот, в страдавние времена, еще до прихода римлян, жил один рыцарь по имени Ахил, и лежало на нем проклятие. Старуха-колдунья предсказала как-то его матери, что он погибнет в бою, так что мать нарядила сына в юбку и спрятала среди женщин, и пришлось ему выучиться ткать и прясть, и перенять все прочие умения, подобающие юной деве. А погиб ли он в битве? Еще как погиб. Когда осадили город в Трою, всех рыцарей и воинов созвали к ее стенам, и Ахил отправился на войну вместе с прочими и оказался лучшим из рыцарей. Еще рассказывают, что ему предложили выбор. Либо он благополучно доживет до седых волос и умрет стариком в собственной постели, и все о нем позабудут, Либо жизнь его будет коротка, и погибнет он молодым в расцвете славы. И Ахилл предпочел славу. Так о нем и по сей день повествуют сказания. Он сразился с одним троянским рыцарем по имени Гектор, Экторий по-нашему. — С тем самым сэром Экторием, что воспитал короля нашего Артура? — изумленно уточнил мальчуган. — Конечно же нет. Ведь это все случилось много сотен лет назад, но, может, статься, то был один из его предков. «Когда я отправлюсь ко двору и стану одним из артуровых соратников, я буду первым воином в бою и возьму все награды на объявил Гаррет. Глаза его размерами напоминали блюдца. «А что стало с Сахилом? «Не помню. Эту легенду я слышала очень давно, еще при дворе утра», — отозвалась Моргейна, потирая ладонями спину, как если бы у нее болело и там. «Моргейна, расскажи мне про артуровых рыцарей». Ты ведь Ланселета своими глазами видела, правда? Я тоже видел на коронации. А он драконов убивал. Моргейна, ну расскажи. Не досаждай ей, город Моргейне не здоровится, — одернула мальчика Маргауза. Ну-ка, беги на кухню. Глядишь, там для тебя лепешка найдется. Малыш недовольно надулся, однако достал из складок туники своего деревянного рыцаря и побрел прочь, в полголоса с ним беседы. Итак, сэр Ланселет. Отправимся-ка мы в путь и перебьем-ка мы в озере всех драконов до Единого. — Это только о войне и битвах толкует, — досадливо проговорила Маргауза, — да еще о своем ненаглядном ланцелете, Будто мало мне, что Гавейн уехал на войну вместе с Артуром. Надеюсь, когда город повзрослеет, в земле воцарится мир. — Да, мир воцарится, — отрешенно промолвила Маргейна. — Да только это все равно, потому что он погибнет от руки лучшего друга. — «Что — Что? — воскликнула Маргауза, глядя на нее во все глаза, но отсутствующий взгляд молодой женщины ровным счетом ничего не выражал. Маргауза мягко встряхнула собеседницу за плечи. — Маргейна, Маргейна, тебе не дужится. Маргейна заморгала, покачала головой. — Прости, что ты сказала? — Что я сказала? — Скорее, что такое ты сказала мне, — подступилась было к гости Маргауза, но в глазах молодой женщины отражалось такое неизбывное горе, что по коже лотовой супруги пробежали мурашки. Она погладила гостя по руке, списав мрачные речи на бред и беспамятство. Ты, похоже, просто-напросто задремала с открытыми глазами. Маргаузе очень не хотелось верить в то, что, возможно, на краткий миг к Маргейне пришло зрение. Нельзя так себя изводить, Маргейна. Ты почти не ешь и не спишь вовсе. — От еды меня тошнит, — вздохнула молодая женщина. — Ох, будь сейчас лето, я бы не отказалась от фруктов. Прошлой ночью мне снилось, что я ем яблоки Авалона». Голос ее дрогнул, Маргейна опустила голову так, чтобы Маргауза не заметила повисших на ресницах слез, стиснула руки и сдержала непрошенные рыдания. «Всем нам опротивили соленая рыба и копченая свинина», — отозвалась Маргауза. «Но если Лоту повезло на охоте, надо бы тебе подкрепиться свежим мясом». На Авалоне Маргину научили не обращать внимания на голод, жажду и усталость. — подумала про себя хозяйка замка. — И теперь, когда она на сносях и могла бы дать себе послабление, она словно гордится, терпя решение и ни словом не жалась. Ты обученная жрица, Маргейна, и к воздержанию тебе не привыкать, но ребенку твоему голод и жажду выносить трудно, и сама ты слишком исхудала. — Не насмехайся надо мной, — яростно отозвалась Маргейна, указывая на свой огромный выпеченный живот. — Но руки и лицо у тебя просто кожа до кости, — промолвила молодая женщина. — Нельзя тебе морить себя голодом. Ты носишь дитя, хоть о нем бы подумала. — Я задумаюсь о его благополучии, когда он задумается о моем, — отпарировала Маргейна, резко вставая. Но Маргауза, завладев ее руками, заставила ее вновь опуститься на скамью. — Милая девочка, уж я-то знаю, каково тебе приходится. Я же четверых родила, ты разве забыла? Эти последние несколько дней хуже, чем все долгие месяцы вместе взятые. И ведь не хватило же у меня ума избавиться от него, пока еще было время. Маргауза открыла было рот, намереваясь отдернуть собеседницу, но лишь вздохнула и промовила. Поздно судить да рядить, как следовало поступить и как не следовало. Еще дней десять, и все завершится. Маргауза извлекла из складок туники свой собственный гребень и принялась расплетать спутанную косу гости «Полно, оставь!» — досадливо бросила Маргейна, отстраняясь. «Завтра я сама все сделаю. Уж больно я устала, чтобы об этом задумываться. Но если тебе противило иметь перед глазами этакую растрепу, так ладно, давай сюда гребень». «Сиди спокойно, леннаван деточка!» — промовила Маргауза. «Помнишь, когда ты была совсем маленькой, ты бывало звала меня, чтобы я тебя расчесала, потому что твоя няня, как бишь ее звали!» — А, помню, Квенис, вот как. Она тебе все волосы выдирала, и ты говаривала Пусть лучше тетя Маргауза меня причешет. Маргауза осторожно распутывала колтуны, пропуская сквозь гребень прядь за прядью, и ласково потрепала Маргейна по руке. — У тебя чудесные волосы. — Темные жесткие, точно грива пони зимой. — Нет, мягкие, тонкие, точно черные овечья шерсть и блестящий точно шелк, — возразила Маргауза, по-прежнему поглаживая темные пряди. «Сиди смирно, я за плитом». Вот всегда я мечтала о девочке, которая могла бы наряжать в красивой платье и вот так заплетать ей волосы. Но богиня посылала мне одних сыновей, так что почему бы тебе не побыть моей маленькой дочкой? Сейчас, когда я тебе нужна. Маргауза прижала темнокудрую головку к груди, и Маргейна прильнула к ней вся дрожа, изнывая от непролитых слез. «Ну, полно, полно, маленькая, не плачь, уже недолго осталось». «Совсем ты себя извела, до чего нужна тебе материнская забота, маленькая ты моя девочка. Просто здесь так темно, до того солнышка хочется». «Летом солнце нам достается в избытке, даже в полночь еще светло. Вот почему зимой его так мало», — промолвила Маргауза. Маргейна по-прежнему сотрясалась от безудержных рыданий. Маргауза крепче прижала ее к груди и принялась мягко укачивать. «Полно, маленькая, полно, Ленаван, полно. Уж я-то знаю, каково тебе. Гавейна я родила в самый темный зимний месяц, мгла стояла непроглядная, и буря ярилась, вроде как сегодня. А мне было только шестнадцать, и боялась я ужасно, о родах и детях я ровным счетом ничего не знала. Как я тогда жалела, что не осталась на Авалоне жрицей, или при дворе утра, или где угодно, лишь бы не здесь». Лот вечно воевал где-то в дальних землях, и я ненавидела свой огромный живот, меня все время тошнило, и спина ныла, и я была совсем одна-одинешенька среди чужих мне женщин. Хочешь — верь, хочешь — нет, но только на протяжении всей этой зимы я втихомолку брала к себе в постель свою старую куклу и обнимала ее, засыпая в слезах. Что я была за ребенок? Уж ты-то, по крайней мере, взрослая женщина, Маргейна. Я сама знаю. Я слишком стара, чтобы вести себя так по-детски. С трудом выгорела Маргейна, по-прежнему прижимаясь к Маргаузе, в то время как та ерошила и поглаживала ей волосы. — А теперь тот самый младенчик, которого я родила, еще не повзрослев толком, уехал сражаться с саксами, — проговорила Маргауза. — А ты, кого я сажала на колени, словно куклу, вот-вот и сама родишь младенчика. — Ах, да. Я ведь помню, что у меня для тебя была хорошая новость. — Жена повара, Марджет! Только что разрешилось от бремени. То-то нынче утром в овсянке было полным-полно шелухи, так что вот для твоего чата уже готовой кормилица. Хотя, поверь, как только ты малыша увидишь, ты, конечно же, захочешь кормить его сама. Маргейна с отвращением поморщилась, и старшая женщина улыбнулась. Вот и мне всякий раз с каждым из сыновей так казалось накануне родов, но стоило мне лишь раз увидеть их личики, я чувствовала, что ни за что дитя из рук не выпущу». Молодая женщина ощутимо вздрогнула. — Что такое, Маргейна? — Спина заныла. Слишком долго я сидела, вот и все. Маргейна нетерпеливо вскочила и принялась расхаживать по комнате туда-сюда, сыпив руки за спиной. Маргауза задумчиво сощурилась. Да, за последние дни выпеченный живот гости словно сместился ниже. Теперь уже и впрямь недолго осталось. Надо бы распорядиться, чтобы в женском покое постелили свежей соломы, и велеть по повитухам готовиться принимать роды. Лотовы люди затравили в холмах оленя, тушу разделали, выпотрошили, аромат поджаривающегося над огнем мяса заполнил весь замок, и даже Маргейна не отказалась от куска сырой, сочащейся крови печенки. По обычаю это яство сберегали для женщин на сносях. Маргейна передернулась от отвращения, как некогда сама Маргауза, когда, вынашивая каждого из четырех своих сыновей, имела дело с таким угощением. Однако, в точности как Маргауза, Маргейна жадно принялась высасывать кровь. В то время как разум бунтовал, тело требовало пищи. Позже, когда оленина прожарилась и слуги принялись нарезать мясо и разносить его по залу, Маргауза подцепила ломоть и положила его на блюдо племянницы. — А ну-ка ешь, — приказала она. — Нет, Маргейна, слушание я не потерплю, — — Еще не хватало, чтобы ты заморила голодом и себя, и дитя. — Не могу, — тихо выдохнула молодая женщина. — Меня стошнит. Отложи мой кусок в сторону, я попробую поесть позже. Что-то не так? Не могу есть оленину. Я ее ела на Белтайн, когда... Теперь от одного запаха меня мутит, — опустив голову, пробормотала Маргейна. — А ведь ребенок этот зачат в Белтайн. у ритуальных костров, Что ее так терзает? Такие воспоминания вроде бы исполнены приятности, — подумала про себя Маргауза, улыбаясь при мысли о бесстыдной разнузданности Белтайна. Интересно, уж не досталась ли девочка какому-нибудь особенно грубому скоту и не стала ли жертвой чего-то весьма похожего на насилие? Это вполне объясняло бы ее отчаяние и ярость при мысли о беременности. Однако сделанного не воротишь, и Маргейна достаточно взрослая, чтобы понимать, Не все мужчины — скоты, даже если однажды она оказалась в руках того, кто не уклюш и не искушен в обращении с женщинами. Маргауза взяла кусок овсяной лепешки и обмакнула его в растекшийся по блюду мясной сок. «Тогда съешь вот это. Так мясо и тебе пойдет на пользу», — предложила она. «А я заварила тебе чаю из ягод шиповника. Он кисловат и тебе понравится. Помню, когда я сама была на сносях, мне страх, как хотелось кисленького». Маргейна послушно съела лепешку, и, как отметила Маргауза, лицо ее слегка зарумянилось. Отхлебнув кислого напитка, она состроила гримаску, но однако ж жадно осушила чашу до дна. — Мне этот чай не нравится, — промолвила Маргейна. — Но вот странно, удержаться я не могу. — Твой ребеночек до него охочь, — серьезно пояснила Маргауза. — Младенцы в чреве знают, что им на пользу, и требуют этого от нас. Лот, вольготно развалившийся между двумя своими егерями, благодушно улыбнулся родственнице. — Старава от зверя, да и костист больно, однако для конца зимы ужин из него славный, — промолвил он. — И рад же я, что досталась нам не стельная олениха. Мы двух-трех видели, но я велел своим людям оставить их в покое, и даже псов отозвал. Пусть себе спокойно разродятся, а уж я видел, что срок подходит, ленихи ходят тяжелые. Млот зевнул и подхватил на руки малыша Гарата. Щеки малыша лоснились от мясного сока. — Скоро и ты подрастешь, и станешь с нами на охоту ездить. И ты, и маленький герцог Корнуольский. — А кто такой герцог Корнуольский, отец? — полюбопытствовал Гарат. Да младенчик же, которого носят Маргейна! — с улыбкой ответствовала Лот. И Гарат уставился на гостю во все глаза. — Не вижу никакого младенчика. Где твой младенчик Маргейна? «В следующем месяце, в это время, я тебе его непременно покажу», — сконфуженно усмехнулась Маргейна. «Тебе его весенняя дева принесет?» «Можно сказать и так», — по неволе улыбнулась Маргейна. «А разве младенчики бывают герцогами?» «Мой отец был герцогом корнольским Я его единственное дитя, рожденное в законном браке. Когда Артур стал королем, он нодал Тентагель и Грейни. Замок перейдет от нее ко мне и моим сыновьям, если, конечно, они у меня будут. — А ведь ее сын стоит ближе к трону, чем мой Гавейн, — подумала про себя Маргауза, глядя на юную родственницу. — Я родная сестра Игрейны, а Вивиана лишь единутробная, так что Гавейн приходится королю родичам более близким, чем Ланселет. Но сын Маргейны будет Артуру племянником. Интересно, подумала ли об этом Маргейна? — Тогда Маргейна, конечно, твой сын, и впрямь герцог корнола Может, это герцогиня? — вновь улыбнулась Маргейна. — Нет, я уж по животу твоему вижу, низкому и широкому. Носишь ты мальчика, — возразила Маргауза. — Я родила четверых, да и на прислужниц брюхатых насмотрелась. Она одарила лота ехидной усмешкой. Мой супруг весьма серьезно воспринимает древнюю заповедь о том, что король — отец своего народа. Думается, мне, законным сыновьям от моей королевы побольше единокровных братьев не помешает. Добродушно отшутился Лот. — Спина открыта, если брата рядом нет, — гласит присловие, — а сыновей у меня много. — А что, родственница, не возьмешь ли арфу и не сыграешь ли нам? Маргейна отодвинула от себя остатки пропитанной мясным соком лепешки. — Уж больно много я съела, чтобы петь, — нахмурилась она и вновь принялась мерить шагами зал, заложив руки за спину. Подошел Гарретт и потянул ее за юбку. — Спой мне, Маргейна, ну, пожалуйста. Спой ту песню про дракона. — Не сегодня. Она слишком длинная, а тебе уже спать пора, — отозвалась молодая женщина, однако послушно подхватила маленькую арфу, что до поры стояла в углу, и присела на скамью. Взяла на угад несколько нот, склонившись над инструментом, настроила одну из струн и заиграла разухабистую солдатскую застольную песню. Лот и его люди подхватили припев. Эхо хриплых голосов прокатилось под закопченными балками. Саксы нагрянули полночью, все спали, закрыв глаза, и перебили всех женщин, ведь саксу милее коза. Готов поручиться, не на Авалоне-то эту песню выучила родственница, усмехнувшись, заметил лот. Маргинов стал убрать Арфу. «Спой еще!» — взмолился Гаррет, но молодая женщина покачала головой. «Сейчас не могу, дыхания не хватает», — Ада поставила Арфу в угол, Взялась было за прялку, но спустя минуту-две вновь отложила ее в сторону и опять принялась ходить взад-вперед по залу. Да что с тобой, девочка, осведомился Лот. Ты сегодня вся издергалась, точно медведь в клетке. Спина, Ноет, видать, слишком долго я сидела, отозвалась она. Да и от мяса, что тетушка заставила меня проглотить, живот таки разболелся. Маргийна вновь заложила руки за спину И вдруг согнулась пополам, словно тело ее свела судорога. А в следующий миг молодая женщина потрясенно вскрикнула, и Маргауза, не спускающая с нее глаз, заметила, как непомерно длинная юбка разом потемнела и намокла до колен. — Ох, Маргейна, да ты обмочилась! — закричал Гаррет. — Ты же уже взрослый, чтобы портить платье. Моя нянька меня бы за такое прибила. — Гаррет, замолчи! — резко одернула сына Маргауза и подбежала к племяннице. Та стояла, согнувшись пополам. Лицо ее полыхало от изумления и стыда. «Все в порядке, Маргейна, не бойся», — проговорила она, поддерживая молодую женщину под руку. «Вот здесь больно и здесь тоже. Я так и подумала. У тебя схватки начались. Вот и все, ты разве не знала? Впрочем, откуда девочке знать? Это ее первые роды, а к женским сплетням и пересудам Маргейна никогда не прислушивалась. Так что с какой бы стати ей разбираться в приметах и признаках?» «Похоже, ее сегодня весь день одолевали первой боли», — Маргауза позвала Бет и приказала. «Отведи герцогиню Корнуольскую в женский покой и кликни Меган и Брандон, и распусти ей волосы. Ни на ней самой, ни на ее одежде не должно остаться никаких узлов и завязок», — и поглаживая волосы Маргейны добавила. «Чтобы мне понять это раньше, когда я тебе косу заплетала, я сейчас тоже приду и посижу с тобой, моя Маргейна». Маргейна, тяжело опираясь на руку прислужницы, побрела прочь королева проводила ее взглядом пойду побуду с ней сказала она мужу это ее первые роды бедная девочка испугается не на шутку к чему такая спешка лениво возразил лот раз роды первые, стало быть схватки продляться всю ночь успеешь еще поддержать ее за руку он благодушно улыбнулся жене ты впускать в мир говейного соперника что ты имеешь в виду понизив голос переспросила маргауза — Да всего лишь то, что Артур и Маргейна родились от одной матери, и ее сын ближе к трону, чем наш. «Артур молод, — Артур молот, холодно отрезала Маргауза. — Он еще дюжины сыновей обзаведется, ты и глазом моргнуть не успеешь. С чего ты взял, что ему так уж необходим наследник? — Судьба обманчива, — пожал плечами лот. — В бою Артур неуязвим. Не сомневаюсь, что владычица озера и тут руку приложила, чтоб ей пусто было а Гавейн беззаветно предан своему королю. Но может случиться и так, что удача от Артура отвернется. И ежели такое день и впрямь настанет, хотелось бы мне быть уверенным, что ближе всех к трону стоит наш Гавейн. Маргауза, подумай хорошенько. С младенцами никогда не знаешь наверняка, выживет он или нет. Пожалуй, тебе стоило бы помолиться богине, чтобы новорожденный герцог Корнуольский так и не вдохнул ни разу. — По-твоему... Я могу так поступить с Маргейной, она мне все равно, что дочь. Лот ласково ущипнул жену за подбородок. — Ты, Маргауза, любящая мать, и я тому весьма рад, но очень сомневаюсь, что Маргейне так уж хочется качать на руках младенца. Сдается мне, я слышал, как она жалела о том, что не изгнала плод из чрева. — Она больна и измучена, — гневно возразила Маргауза думаешь я не говорила того же устав таскать неподъемный живот да любая женщина твердит то же самое в последние несколько месяцев перед родами и все таки если ребенок Маргейны родится мертвым не думаю что она станет сильно о том сокрушаться да и тебе горевать будет не о чем вот я к чему веду она добра к нашему гароту мастерит ему игрушки кукол всяких сказки рассказывает защищала племянницу маргауза Я уверена, что и своему ребенку она станет хорошей матерью. Однако ж, не в наших интересах и не в интересах нашего сына допустить, чтобы Маргейна видела в своем ребенке Артурова наследника. Лот обнял жену за талию. Послушай, радость моя, у нас с тобою четверо сыновей. Вот вырастут они, и того гляди передерутся. Лотин — королевство небольшое, в конце-то концов. Но если Гавейн станет верховным королем... Для них всех владений найдутся и в избытке. Маргауза медленно кивнула. Лот Артура терпеть не мог, точно так же, как встарь утро, но она понятия не имела, что муж ее настолько жесток. «Ты просишь меня убить новорожденного?» маргина наша родственница и гостья», — возразил Лот, — «и это священно. Я не решился бы навлечь на себя проклятие, пролив родную кровь. Я всего лишь сказал...» что жизнь новорожденных и так висит на волоске. Тем паче, если не позаботиться о них должным образом. А если роды у Маргейны будут тяжелые, может, оно и к лучшему, если на младенца времени ни у кого не найдется. Сжав зубы, Маргауз отвернулась от мужа. — Мне нужно пойти к племяннице. Млот улыбнулся ей вслед. — Хорошенько обдумай, что я сказал, жена моя. И внизу, в небольшом покое, для женщин уже растопили очаг. Над огнем побулькивал котелок с овсянкой, ибо ночь ожидалась долгая. На пол постелили свежей соломы. Маргауза, как все счастливые матери, уже позабыла об ужасах родов, но теперь при виде соломы стиснула зубы и задрожала. Маргейну переодели в свободную рубаху. Распущенные волосы рассыпались по спине. Опираясь на плечо Меган, она расхаживала по комнате туда-сюда. И во всем этом ощущалось нечто от праздника. Воистину, В глазах прочих женщин так оно и было. Маргауза поспешила к племяннице и взяла ее под руку. — Ну же, походи немного со мной, а Меган пока приготовит свивальники для твоего дитяти, предложила она. Маргейна подняла взгляд. Смотрела она точно дикий зверек, что, запутавшись в селках, безропотно ждет, чтобы рука охотника перерезала ему горло. — Тетя, это надолго? — Ну, полно, полно, незачем опережать события, — ласково проговорила Маргауза. — Если хочешь, думай, что схватки у тебя длятся уже почти что целый день, так что теперь дело пойдет быстрее. Я про себя подумала. — Тяжко ей придется, она такая крохотная, и ребенок у нее нежеланный. — Верно, впереди у нее долгая мучительная ночь. Но тут Маргауза вспомнила, что гость обладает зрением, так что лгать ей бесполезно. Она потрепала племянницу по бледной щеке. — Ничего, дитя, мы о тебе позаботимся как должно. С первым ребенком оно всегда непросто. Вот ни за что не хотят они покидать уютное гнездышко. Ну, мы сделаем все, что в наших силах. А кошку в комнату принесли? Кошку? Да, кошка здесь, но зачем, тетя? Да потому, малышка. Если тебе доводилось видеть, как кошка котится, ты знаешь. Кошки производят на свет малышей мурлыкое, а не кричат от боли. И может статься присутствие кошки, которая наслаждается родами, умерит и твою боль. — объяснила Маргауза, поглаживая пушистую зверюшку. — Это такая разновидность родильной магии. Пожалуй, на Волоне они не знают. Да, теперь можешь присесть. Отдохни, малость, подержи на коленях кошку. В течение недолгой передышки Маргейна гладила мягкую шерстку. Но вот она опять согнулась вдвое от резкой судороги. Маргауза заставила племянницу встать, и та вновь принялась расхаживать взад-вперед по комнате. — Пока можешь терпеть, ходи. — Так оно быстрее получится, — наставляла она. — так устала, так устала, — простонала Маргейна. — Прежде чем все закончится, ты еще не так устанешь, — подумала про себя Маргауза, но вслух не сказала ничего, лишь подошла и обняла молодую женщину за плечи. — Вот, обопрись на меня, дитя. — Ты так похожа на мою мать, — проговорила Маргейна, прижимаясь к Маргаузе. Лицо молодой женщины исказилось, словно она вот-вот заплачет. — «Ах, если бы мама была здесь!» Маргейна закусила губу, словно сожалея о мгновении слабости, и медленно побрела через битком набитую женщинами комнату. «Туда-сюда, туда-сюда!» Часы ползли медленно. Кто-то из женщин уснул, но на их место заступили другие. Прислужницы по очереди ходили с Маргейной взад-вперед, а та, по мере того, как шло время, пугалась и бледнела все больше. Солнце взошло. Но повитухи так и не разрешили Маргени лечь на солому, хотя измученная роженица спотыкалась на каждом шагу и с трудом переставляла ноги. То она говорила, что ей холодно, и куталась в теплый меховой плащ, а то отбрасывала его от себя, жалуясь, что вся горит. Снова и снова ее тошнило и рвало. Наконец, в желудке ничего уже не осталось, кроме зеленой желчи. Но рвота не прекращалась, хотя женщины поили ее горячими травяными настоями, И Маргейна жадно проглатывала дымящуюся жидкость, но вскоре снова начиналась рвота, и Маргауза, не сводя с родственницы глаз и обдумывая слова Лота, размышляла про себя: "Какая разница, что она сделает и чего не сделает? Возможно, Маргейне вообще не суждено пережить этих родов". Наконец, молодая женщина не могла сделать больше ни шагу, и ей разрешили лечь. Маргейна хватала ртом воздух и закусывала губы. Приступы боли Накатывали все чаще. Маргауза опустилась на колени рядом с нею и взяла ее за руку. «Часы шли. Полдень давно минул», — спустя какое-то время Маргауза тихо спросила. «А что он? Ну, отец ребенка был заметно крупнее тебя. Иногда, когда дитя так долго не появляется на свет, это означает, что ребенок пошел в отца и для матери слишком велик». «Но кто все-таки отец ребенка?» гадала про себя Маргауза, как много раз до того. Она видела, как в день коронации Артура, племянница, смотрела на Ланселета. Если Маргейна и впрямь забеременела от него, тогда понятно, отчего Вивиана настолько разъярилась, что бедняжке Маргейне пришлось бежать с Авалона. За все эти месяцы Маргейна ни словом не объяснила причины своего ухода из храма, а про ребенка сказала лишь, что он зачат у костров был тайна. А ведь Вивиана надышаться не могла на Маргейну. Уж, наверное, она не допустила бы, чтобы та обзавелась ребенком, от кого попала. Но если Маргейна, восстав против предначертанной ей судьбы, взяла в возлюбленные ланселета или соблазнила его, заманив в рощу Белтайна, тогда чему удивляться, если жрицей, которую Вивиана, владычица озера, избрала в преемнице, пришлось бежать с Авалона? Я не видела его лица. «Он пришел ко мне, как увенчанный рогами», — только и ответила Маргейна. И Маргауза, обладающая малой таликой зрения, поняла. «Молодая женщина лжет!» «Но почему?» Часы шли. Улучив минуту, Маргауза вышла в главный зал, где люди Лота играли в бабке. Лот наблюдал. Одна из маргаузинных прислужниц, та, что помоложе, устроилась у него на коленях, Сам он рассеянно трепал рукой ее грудь. Завидев входящую Маргаузу, девица опасливо подняла глаза и собралась уж слезать, но Маргауза лишь пожала плечами. — Ты сиди уж, среди повитух ты не нужна, а нынешнюю ночь, по крайней мере, я проведу со своей родственницей. Некогда мне оспаривать у тебя место в его постели, вот завтра дело другое. Девица потупилась, щеки ее заполхали алым. — Как там, Маргейна, солнышко? — спросил Лот. «Плохо!» — отозвалась Маргауза. Я-то рожала куда легче и в ярости воскликнула. «Это ты накликал беду на мою родственницу, пожелав, чтобы она умерла родами!» Блот покачал головой. «В этом королевстве заклятиями и магией владеешь ты, госпожа. А маргения я зла не желаю. Господь свидетель, жаль, если хорошенькая женщина пропадает ни за что, ни про что. А Маргейна куда как мила, хотя и языкаста. Хотя это, по чести говоря, у нее семейная, верно, солнышко?» «Да ведь блюдо только вкуснее, если соли добавить!» Маргауза тепло улыбнулась мужу. Пусть себе лот развлекается в постели с пригожими девицами, а красотка на коленях — лишь одна из многих. Молодая женщина знала, сколь хорошо подходит своему королю. «Мама, а где Маргейна?» — спросил Гаррет. «Она обещала, что сегодня вырежет мне еще одного игрушечного рыцаря». Маргейни не дужится, сыночек!» Маргауза вдохнула поглубже, снова изнывая от беспокойства. «Скоро она поправится, заверился Нишкулот. «И у тебя будет маленький кузен, товарищ для игр. Он станет тебе приемным братом и другом». Присловие гласит, что родственные узы сохраняют силу в трех поколениях, а узы приемной семьи — в семи. А поскольку сынок Маргейны связан с тобой и так, и этак, он будет для тебя больше, чем родной брат. «Другу я порадуюсь», — молвил Гаррет. «А Гравейн надо мной насмехается и зовет меня глупым». — Говорит, что для деревянных рыцарей я уже слишком большой. — Ну, так, сынок Маргейны станет тебе другом, как только чуть-чуть подрастет, — заверила Маргауза. — Сперва он будет все равно, что щенок, у которого и глазки-то еще не прорезались, но через год-другой ты уже сможешь с ним играть. Богиня внемлет молитвам малых детей. Сынок, так что помолись богине, чтобы она тебя услышала и дала Маргейне и крепкого сына и здоровья а не пришла к ней в обличье старухи смерти. И неожиданно для себя самой Маргауза разрыдалась. Гарат потрясенно глядел на плачущую мать. — Что, любовь моя, все так плохо? — спросил Лот. Маргауза кивнула. — Но для чего пугать ребенка? Она утерла глаза юбкой. Гарат поднял глаза к потолку и произнес. — Дорогая богиня, пожалуйста, пошли к узине Маргени крепкого сыночка чтобы мы росли с ним вместе и вместе стали бы рыцарями. Против воли рассмеявшись, Маргауза погладила пухлую щечку. — Такую молитву богиня наверняка услышит. А теперь мне надо вернуться к Маргейне. Но, выходя из зала, она ощутила на себе взгляд Лотай и вспомнила, что он втолковывал ей раньше, дескать, всем будет лучше, если ребенок Маргейна не выживет. — Если Маргейна выйдет живой из этого испытания, я уже буду рада. — подумала про себя Маргауза. И едва ли не в первый раз пожалела, что так мало знает о могущественной магии Валона, теперь, когда так нуждается в заговоре или заклятии, способном облегчить муки Маргейны. Девочке так тяжело, так невыносимо тяжко. и Ее собственные роды с этими страданиями ни в какое сравнение не идут. Маргауза возвратилась в женский покой. Теперь повитухи поставили Маргейну на колени и заставили выпрямиться, чтобы облегчить ребенку выход из шрева. Но роженица повисала у них на руках, точно безжизненная кукла, и двум прислужницам приходилось удерживать ее в вертикальном положении. Маргейна то вскрикивала, хватая ртом воздух, а то закусывала губу, подавляя крики и призывая на помощь все свое мужество. Маргау запустилась на колени рядом с нею на сбрызнутую кровью солому и протянула к племяннице руки. Маргейна вцепилась в них, глядя на родственницу и словно не узнавая. «Мама!» — закричала она. — Мама, я знала, что ты придешь! — и вновь лицо ее исказилось. Молодая женщина запрокинула голову, рот ее развергся в немом крике. — Поддержи ее, госпожа! — промолвила Меган. — Нет, сзади, вот так, чтобы она выпрямилась. И Маргауза, подхватив роженицу под руки, почувствовала, как та дрожит, тужится, всхлипывает, слепо сопротивляется, часть высвободится. Маргейна уже не в силах была помогать повитухам или хотя бы позволить им спокойно делать свое дело. Она громко кричала, стоило к ней прикоснуться. Маргауза зажмурилась, не желая ничего видеть, изо всех сил удерживая хрупкое, бьющееся в конвульсиях тело роженицы. Та снова вскрикнула «Мама! Мама!» Маргауза не знала, зовет ли та и Грейну или призывает богиню. А в следующий миг молодая женщина обессиленно откинулась назад в объятия Маргаузы, словно потеряв сознание. В комнате стоял острый запах крови, а Меган... Торжествующая подняла на руках нечто темное и сморщенное. «Взгляни, госпожа Маргейна, славного сыночка ты родила!» — промолвила она и, наклонясь к новорожденному, подула ему в ротик. Ответом ей был пронзительный, негодующий вопль, крик новорожденного, исполненный возмущением против холодного мира, в котором он вдруг оказался. Но Маргейна обессиленно повисла на руках у Маргаузы, измученная до смерти и не смогла даже открыть глаза, чтобы взглянуть на свое дитя. Младенца выкупали и запеленали. Маргейна выпила чашку горячего молока с медом и с травами, останавливающими кровотечение, и теперь устала, дремала. Она не пошевелилась даже тогда, когда Маргауза, наклонившись, легонько поцеловала ее в лоб. «Она не умрет, она исцелится», — думала Маргауза. «В жизни своей она не видела, чтобы после родов столь тяжелых остались в живых и мать, и дитя». А по словам Повитухи, после всего, что пришлось сделать, дабы сохранить жизнь ребенку, Маргейна вряд ли родит другого. Что, пожалуй, и к лучшему, решила про себя Маргауза. Она взяла запеленутого младенца на руки, вгляделась в крохотное личико. Дышал он вроде бы ровно, хотя порой случалось и так, что если новорожденный не закричал сразу и приходилось подуть ему в рот, спустя какое-то время дыхание опять прерывалось, и дитя умирало. Но у этого нездоровой бледности и в помине нет, даже крохотные ноготочки розовые. Волосенки темные и совершенно прямые, крохотные ручки и ножки покрыты легким темным пушком. Да и это тоже дитя Фейри, в точности как сама Маргейна. Чего доброго, он и впрямь сын Лансалета и, значит, вдвойне не ближе к Артурову трону. Ребенка нужно немедленно отдать кормилице, и тут Маргауза заколебалась. Вне всякого сомнения, Маргейна, как только немного отдохнет, «Захочет сама взять на руки и покормить свое дитя. Так оно всегда бывает, неважно, трудные были роды или нет. И чем тяжелее дались они матери, тем больше она радуется нянча своего малыша. Чем мучительнее борьба, тем с большей любовью и ликованием она приложит ребенка к груди». И тут, вопреки собственной воле, она припомнила слова Лота. «Я хочу увидеть на троне Гавейна, но это дитя стоит у него на пути». Когда Лот обращался к ней, Она не желала ничего слушать, но теперь с ребенком на руках Маргауза, сама того не желая, подумала про себя, что если ребенка заспит кормилица или он окажется слишком слаб, чтобы взять грудь, большой беды в том не будет. А если Маргейна так ни разу и не поддержит его и не покормит, огорчится она не то чтобы сильно. Ежели такова боли богини, чтобы ребенок умер, я всего лишь хочу избавить ее от лишних страданий. Дитя Маргейна и, возможно, Атланселета, а ведь оба принадлежат к древнему королевскому роду Авалона. Если с Артуром случится беда, люди усмотрят в мальчике наследника трона. Вот только ей неизвестно от Атланселета ли этот ребенок. И хотя родила Маргауза четырех сыновей, Маргейна, та самая маленькая девочка, которую она ласкала, наряжала и баловала точно куклу, и носила на руках, и расчесывала ей волосы, и купала ее, и дарила ей подарки. Сможет ли она так поступить с ребенком Маргейны? И кто сказал, что Артур не обзаведется дюжиной сыновей от своей королевы, уж кто бы она ни была? Но сын Ланселета... Да, сына Ланселета она бы обрекла на смерть, не моргнув и глазом. Ланселет Артуру ничуть не более близкая родня по крови, чем Гавейн, однако ж Артур предпочитает Ланселета, всегда и во всем обращается к нему, ни к кому другому. Точно так же, как она сама всегда оставалась в тени Вивианы, никому не нужная обойденная сестра, которую в королеву никогда не выберут, Маргауза так и не простила Вивиане того, что-то назначила для утра и Грейну. Вот так же и беззаветно преданному Гавейну суждено вечно прозябать в тени более яркого ланселета. А если ланселет лишь играл с чувствами Маргейны или обесчестил ее, тем больше причин его ненавидеть. Ибо с какой бы стати Маргейни рожать лансолетового бастарда в тайне и безутешно горюя? Или Вивиана решила, что ее ненаглядный сынок слишком хорош для Маргейны? От внимания Маргауза не укрылось, что на протяжении всех этих бесконечно долгих месяцев девочка украдкой проливала слезы. Итак, она брошена и оплакивает свою любовь? Вивиана, будь она проклята, играет в чужие жизни точно в бабке. Не она ли бросила и Грейну в объятие утра, ни на миг не задумавшись о горлойсе? Не она ли увезла Маргейну на валон? Теперь она надумала разбить жизни Маргейне тоже. Если бы только убедиться наверняка, что ребенок действительно от лансолета. Видя, как Маргейна мучается схватками, Маргау жалел о том, что не обладает могущественной магией, способной облегчить роды. Вот и теперь она сокрушалась о том, что в магии почти не смыслит. Живя на Волоне, она не проявляла интереса к друидической мудрости, да и упорством не отличалась. Однако же, будучи Вивиановой воспитаницей она перенимала то одно, то другое у жриц, ласкавших ее и баловавших. А те добродушно, как бы между делом, так взрослый потакает ребенку, показывали ей заклинания и магические действия попроще. Ну что ж, вот теперь-то она ими и воспользуется. Маргауза заперла двери покоя и заново разожгла огонь. Срезала три волоска от шелковистого пушка на головке ребенка и, склонившись над спящей моргейной, отстригла несколько волосков и у нее. Уколола шпилькой пальчик младенца и тут же принялась его укачивать, унимая пронзительные вопли, а затем, бросив в огонь тайные травы и волосы, смешанные с кровью, прошептала некогда подсказанное ей слово и уставилась в пламя. Дыхание у нее перехватило. В гробовой тишине пламя вспыхнуло и угасло, И на мгновение взгляду ее открылось лицо совсем юное в обрамлении светлых волос. На лицо падала тень от рогов, а синие глаза, так похожие на утровы, казались совсем темными. Маргейна не погрешила против истины, когда сказала, что этот мужчина явился ей в обличии увенчаного врагами Бога, и все-таки солгала. Маргауза могла бы и сама догадаться. Итак. Для Артура накануне коронации был устроен великий брак. Входило ли в замысел вивианы еще и это — ребенок, рожденный от двух королевских родов? Позади послышался чуть слышный шорох. Маргауза вскинула глаза. Маргейна с трудом поднялась на ноги и теперь стояла, вцепившись в спинку кровати. Лицо ее было бледнее смерти. Губы ее едва двигались, но взгляд темных — Глубоко запавших от пережитых страданий глаз скользнула от огня к колдовским предметам на полу перед очагом. — Маргауза, — потребовала она, — пообещай мне. Если любишь меня, пообещай, что ни слова об этом не скажешь ни Лоту и никому другому. Обещай, или я прокляну тебя всеми ведомыми мне проклятиями. Маргауза уложила дитя в колыбель, обернулась к маргении взяла ее под руку и повела назад к постели. Но уже приляк. Отдохни, маленькая, мы это все непременно обсудим. Артур, почему? Это Вивиана постаралась. Обещай, что будешь молчать, твердила Маргейна, возбуждаясь все больше. Обещай, что никогда больше об этом не заговоришь. Обещай, обещай! глаза ее иступленно блестели. Глядя на нее, Маргауза испугалась, что тогда доведет себя до лихорадки. Маргейна, дитя, обещай! Или я проклинаю тебя силой ветра и огня, моря и камня? Нет!» — оборвала ее Маргауза, завладев руками собеседница в попытке ее успокоить. «Смотри, я обещаю, я клянусь!» Никаких клятв ей приносить не хотелось. «Надо было отказаться, надо было все обговорить с Лотом», — думала она. Но теперь поздно. Она уже поклялась. А Маргаузе совсем не хотелось испытать на себе силу проклятия жрицы Авалона. А теперь приляк Тихо проговорила она. Тебе нужно уснуть Маргейна. Молодая женщина закрыла глаза. Маргав уселась рядом, поглаживая ее по руке и размышляя про себя. Гавейн предан Артуру, чтобы там ни произошло, от Гавейна на троне лоту добра не дождаться. А этот, не важно, сколько уж там сыновей будет у Артура, этот первый. Артур воспитан в христианском духе, то, что он король над христианами, для него очень важно. Это дитя кровосмешения он сочтет за позор. Всегда полезно знать какую-нибудь мрачную тайну своего короля. Тоже и о лоте. Я его, конечно, люблю, однако я взяла за труд разузнать кое-какие подробности его грехов и интрижек. Младенец в колыбельке проснулся и закричал: Маргина тут же открыла глаза, как поступают все матери, заслышав детский плач. Едва в состоянии пошевелиться, она прошептала. Мой малыш, ты ведь мой малыш. «Маргауза, я хочу подержать его». Маргауза собиралась уже вложить ей в руки спеленутый сверточек, но вовремя одумалась. Если Маргейна возьмет ребенка, ей захочется покормить его, она полюбит сына, она не останется равнодушна к его судьбе. Но если отдать его кормилице прежде, чем Маргейна увидит его личика, что ж, тогда она никаких таких чувств к ребенку испытывать не будет, и мальчик достанется приемным родителям. А ведь... Оно не дурно вышло бы, чтобы перворожденный сын Артура, сын, которого отец никогда не дерзнет признать, был всей душою предан Лоту и Маргаузе как истинным своим родителям, чтобы братьями ему стали сыновья Лота, а не сыновья Артура, которыми тот, возможно, обзаведется в браке. По лицу Маргейны медленно текли слезы. — Дай мне моего малыша Маргауза, — взмолилась она, — дай мне подержать малыша, я так хочу. «Нет, Маргейна, у тебя недостаточно сил, чтобы баюкать и кормить его», — ласково, но неумолимо произнесла Маргауза. И к тому же жена Лота быстро измыслила отговорку, в которую девочка, неискушенная во всем, что касается детей и родов, непременно поверит. «Если ты хотя бы раз возьмешь его на руки, он не станет брать грудь кормилицы, так что нужно отдать ей малыша, не откладывая. Ты сможешь поддержать его, как только чуть окрепнешь» а дитя привыкнет к ее молоку. И хотя Маргейна расплакалась и, рыдая, протянула к ней руки, Маргауза унесла ребенка из комнаты. «Вот теперь, — думала она, — мальчик приема шло-то, и мы обзавелись оружием против Верховного Короля. Я же надежно позаботилась о том, чтобы Маргейна, когда она поправится, осталась к сыну равнодушна и согласилась поручить его мне».